Глава седьмая. Незаметно для себя я уснул за столом. Вероятно, сказалась бессонная ночь, выброс адреналина во время боя, общее нервное напряжение. Разбудил меня вошедший в каюту Георгий. Мы нагоняем испанский галеон, что будем делать? А что мы должны делать? Мы же не пираты, пусть тебе плывет. Но они-то этого не знают. Когда мы приблизились, они пушечные порты пооткрывали, а у них с каждого борта не меньше 70 орудий. Повесь флаги с приветствиями и обходи. Ежели боишься, отойди от него в сторону. Я, пожалуй, так и сделаю. Я вышел на палубу. Кабельтовых в трех 4 по левому борту плыл параллельным курсом здоровенный, но ну, прямо современный Титаник Галеон. На кормовом флагштоке развивался испанский флаг. Я посмотрел в подзорную трубу. На капитанском мостике стояла группа офицеров, двое из них также в трубы разглядывали нас а как же диковина, парусов нет, какие-то винты на мачтах а идёт быстрее Галеона. Я думаю, всерьез, как противника, они нас не расценивали. Уж слишком разные у нас весовые категории. По вооружению, грузоподъемности, скорости. Я помахал в приветствии рукой. Испанец на корме в ответ тоже. Порты закрылись. Угроза явно миновала. К исходу дня паруса Галеона растаяли далеко за кормой. На ночь в дрейф не ложились. Пока был ветер и волнения не было, надо было идти вперед. Первую половину ночи руководил судном «Боцман», вторую половину – собачью вахту «Я». Георгий провел балом днем. День протекал за днем, солнце сменялось дождем, иногда побалтывало, и мы уменьшали ход, но все время не отклонялись от курса и приближались к дому. Мы не дошли из сотни миль до Фарерских островов, как навстречу нам показалось судно. Подойдя поближе, я рассмотрел, что это военный фрегат, на корме болтался французский флаг.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 Это вам, господа, не 812 год, а посему зарядить орудия левого борта кнепелями, правого бомбами. Между нами было около двух кабельтовых. Французу стрелять далековато, а нам уже можно. По противнику левый борт целься, по готовности огонь. Загромыхали в разнобой пушки. Француз такого явно не ожидал. Как же пушек у него в пятеро больше с одного борта, чем у меня на всем корабле, вроде как шавка что лает на слона. Паруса у француза, тем не менее, повисли клочьями. Мы развернулись, легли на параллельный курс и еще раз всем бортом угостили француза бомбами. От кормовой надстройки только щепки полетели. От злости или досады противник громыхнул залпом, да только слабо им оказалось. Все ядра пошлепались в воду, значительно не долетев. Моим матросам не надо было приказывать. Пока стрелял правый борт, левый уже перезарядился. Вражеский корабль потерял ход, и теперь его под ударами волн разворачивало. Над палубой поднимался дымок. «Это замечательно. Сейчас им будет не до нас». Мы подошли немного поближе. После залпа орудия надо было зарядить. И минут пять-десять у нас еще было. Развернув судно вправо, я скомандовал. «Огонь по верхней палубе! Залпом пли!» Пушки дружно громыхнули. Выстрел был очень удачным. Ветерок сносил пороховой дым в сторону, и попадания в подзорную трубу были видны великолепно. «По-моему, мы выбили из французов спесь».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 Рисковать золотом не хотелось. Я дал команду, мы развернулись и отправились на восток. Поучили немного французов, не всегда сила оказывается права. Как говорил герой фильма «Брат», не в силе правда, и я с ним был согласен. Пока французы поменяют в море паруса, да золотают пробоины, как раз подойдет испанский галеон, что мы оставили позади. А уж как любят на море, испанцы-французов знают все. И по-моему, французам достанется на орехи. Но этот случай заставил меня насторожиться. В самой Атлантике Корсаров и прочей нечисти почти нет, а вот недалеко от берегов можно было ожидать еще ни одной неприятной встречи. Может быть, пока не поздно повернуть на север и, обогнув Скандинавию, идти в Архангельск, я решил посовещаться с Георгием. Он отмел мои раздумья сразу. Побойся Бога, Юрий, пока придем в Архангельск, в России осень будет. Дороги развезет. Чтобы увести груз, тебе надо будет не менее четырех телег на один сундук. Считай, уже 12 телег. К тому же, сам на чем то ехать должен. Охрана, опять же, нужна. Это люди и подводы. Сможет ли такой обоз пробиться по осенней слякоти?» Выслушав, пришлось признать его правоту. Аргументы были уж очень убедительные. «Да, ты прав, Георгий, об этом я сразу не подумал. Мне хотелось просто выбрать безопасную дорогу домой. Мы прежним путем пройдем. Судно хорошее, плавание и баталии только укрепили экипаж. К тому же команда в тебя верит, ты приносишь удачу. Все, что ты задумываешь, исполняется». Так бывает нечасто. Люди верят тебе, Юрий, и после рейса хотят продолжать службу у тебя после отдыха, разумеется. Я уже думаю об этом и хотел бы просить тебя, Георгий, тоже остаться. Дело, я думаю, найдется. С удовольствием помогу тебе знаниями, опытом и всем, чем могу. Мы скрепили сказанное рукопожатием. Было, было у меня в голове еще одно приключение, вояж, если угодно, но пока о нем и думать рано. До дома бы добраться. И так решено, идем через Балтику. Опасно, флот у шведов сильный, а Швеция не в ладах с Россией, воевать хочет. От союзников Польши до Германии толку немного. Георгий пошел прокладывать курс на Балтику, а я задумался, что делать с ценностями. Можно зарыть клад, как я это сделал с сундуком пиратского капитана. А можно положить в какой-либо банк, западный, это точно. В России банков еще нет и появятся не скоро. Если в банк, то какой страны? Лучше бы в швейцарский, но пока нет такой страны Швейцария. Остаются английские, французские, голландские. Но в периоды Наполеона и Гитлера эти страны были в оккупации. Уцелеют ли деньги? Я решил часть денег положить в английский банк, а другую половину закопать в землю в России. Нельзя класть все яйца в одну корзину. Это уже давно известная истина. Я вышел на палубу, подошел к Георгию. Прокладывай курс на Великобританию, идем туда. Тот лишь удивился, но не сказал ни слова. Снова склонился над картой.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 Предложив сесть, угостил сигарами и чаем. Поговорив по английской привычке о погоде, я перешел к главному. «Я бы хотел положить в ваш банк ценности». «Вы клиент нашего банка?» «Пока нет, но хочу им стать». «Похвально. О какой сумме и в какой валюте идет речь?» «Монеты. Золотые монеты. Сумму пока назвать не могу. Я бы хотел, чтобы вы приняли по весу». «Хорошо. Банк не имеет возражений. Давайте монеты». «У меня золото не с собой, надо доставить». «Не подскажите, где можно нанять фургон для перевозки?» Лицо управляющего банком вытянулось, но он быстро взял себя в руки. «Если речь идет о значительной сумме, банк бесплатно выделит вам фургон, если надо охрану». «Нет, охрана не нужна. С вашего любезного согласия мы воспользуемся фургоном». Управляющий позвонил в колокольчик, вошел служащий, которому управляющий прошептал в ухо распоряжение. Через несколько минут фургон был у подъезда, и мы вышли. Прибыли к судну. Узлы с монетами уже были готовы и лежали в отдельной кучке. Матросы быстро перенесли их в фургон. По моему распоряжению четверо вооруженных до зубов, штуцера, сабли, пистолеты, матросов сопровождали фургон. Мы с Георгием не спеша шли следом. Подойдя к банку, двоих матросов поставил на охрану входа. Двое помогали банковским клеркам перетаскивать деньги. Долго длилась процедура взвешивания. Маленькие, но точные весы не годились. Пришлось использовать большие, напольные... Педантичные англичане замучились, пока весь груз не был взвешен и посчитан. Управляющий был ошарашен. Таких больших сумм никто за историю банка не сдавал. С радостью он не знал, куда нас и посадить. Наконец, мне была выдана бумага с сургучными печатями, и я был вписан в несколько книг. Засунув бумагу в карман, провожаемые чуть ли не всем персоналом банка, мы с Георгием отправились на судно. Был уже вечер, и я решил дать команде на сутки отдых. все таки переход был длительным. Хотелось покушать свежего мяса и вообще немного набраться свежих впечатлений. Я выдал к большой радости команды жалования за месяц, плюс добавил по три золотых к каждому призовых. Свободные от вахты ринулись в город по злачным местам, кто в поисках женщин, кто в выпивке. Мы с Георгием решили посетить местный паб. Нашли недалеко от порта, выглядевшее приличным заведение, заняли столик, заказали шикарный ужин и несколько кружек Эли. Не спеша вкушая, я решил завести разговор о деньгах. «Георгий, если бы не ты с мыслью обследовать сам берег, не видать бы мне клада, как своих ушей. Какую долю ты хочешь?» Георгий ответил быстро. «Корабль, команда, карта и идея твои, Юрий. Тебе решать. Дашь хорошо, не дашь, я и так получаю приличное жалование. Коля так выделяю тебе пять процентов от найденного. Как выйдем в море, на глазок пересчитаем, отложишь себе. Теперь ты богатый, даже очень человек. Что собираешься делать с деньгами?» Еще не думал, Семье отвезу. Это понятно, но ты же не будешь лежать все время на постели и есть блины с икрой. Георгий почесал затылок. Честно скажу, не думал. Есть у меня еще одна задумка. Как придем домой, передохнем с месяц, пойдешь ли со мной? Можно будет еще заработать, но можно остаться и ни с чем. Денег у меня на жизнь уже хватит благодаря тебе, а кто же откажется от приключений? Я пока не знаю, что ты придумал, но согласен. «Человек, ты, Юрий, здравомыслящий, и, что важно, удачливый, можешь на меня рассчитывать». Мы скрепили договоренность рукопожатия, и вечер провели весело, наблюдая за танцующим народом, не спеша вкушая блюда. Честно говоря, Эль мне не понравился. И что находят в нем англичане? День стояли в порту. Как я и обещал, дал матросам отдых. Лишний неугомонный боцман договорился с портовым начальством, и нам подвезли свежую воду и продуктов. Будет у команды сегодня ужин из свежатины.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 Отдохнувшая команда весело скалила зубы, слушая похождения матросов. Некоторые лица были украшены синяками и ссадинами. Видно, в кабаках успели почесать кулаки. Прошли проливы, вышли в Балтику. На траверзе Киля к нам подошло судно, на корме болтался флаг Ганзийского союза. Нам дали команду остановиться. «Русские, что везем? «Ничего, пустые идем. «Медь, железа не везем? «Нет, сказали уже, пустые». Трюм хотим осмотреть». «Ладно, пусть смотрят». Узлы скромной кучкой лежали в углу трюма, не привлекая внимания, а товаров на продажу у нас не было. С Брига Ганза отошла шлюпка, по штормтрапу поднялись трое моряков. После взаимного обмена приветствиями, Боцман открыл мои трюмы, и я вместе с офицером Брига спустился туда. Трюм был невелик, просматривался от трапа. Офицер обвел взглядом трюм, ничего не сказал, поднялся наверх. «Есть ли у вас еще трюмы?» «Нет». «Боцман, проведи по палубе, пусть убедятся». Прогулявшись по судну ничего для себя полезного не найдя, офицеры спустились в шлюпку, и она отчалила. Мы продолжили путь. Рядом стоящий Георгий спросил, «С чего бы Ганза решила нас осмотреть? Странно это. Они обычно грузовые суда досматривают, чтобы беспошлины никто не провез меха, воск, медь и железо. Наше судно слишком мало для грузов. Странно». «Я уже выкинул этот случай из головы», посоветовал Георгию сделать то же самое. Но досмотрели. Со стороны Ганзийского союза нередкая вещь, ничего необычного. Этот разговор мне вспомнился на следующий день, когда на перерез нам вышел военный фрегат, несущий на кормовом флагштоке флаг Голландии и вымпел Ганзы. Видно, все-таки не понравилось что-то офицеру, досматривавшего нас ганзийского судна. На мачте взвился вымпел остановиться. Подтверждая сигнал, грохнула пушка. По ходу судна, не долетев сотню метров, шлепнулось ядро. Как вы мне все надоели. Пираты, французы, ганзийский союз. «Право руля!» — скомандовал я. «Канониры к стрельбе ядрами левым бортом готовьсь! Правый борт к нипелями. Сделав резкий поворот, вправо мы оказались за кормой ганзийца. «Целится по баллеру руля. По готовности огонь!» Загромыхали пушки. От кормы ганзийца полетели щепки. Корабль завилял. Я смотрел в подзорную трубу. Попадания были, но вот перебили мы баллер или угодили в рулевые тросы, непонятно. Не подставляясь под бортовой огонь, сделали крутой поворот влево, описали полукруг. «Огонь правым бортом по парусам!» Грохнули пушки, с визгом полетели к Непеле. и задрались в клочья, такелаж порвался, судно потеряло ход и встало. Неплохо для начала, у противника нет хода, и судно не слушается руля, но больших повреждений нет.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 «Надо заходить в Ивангород. Вода и продовольствие на исходе. Это не 20 или 21-й век. Холодильников нет, много не возьмешь, А одними сухарями питаться уже надоело». Пришвартовались в порту, дал матросам день на отдых, потом заберем воду. Устал экипаж, почти полгода болтаемся в море. Мы с Георгием отправились в трактир, заказали обильный ужин, не спеша потрапезничали, стали обсуждать дальнейший путь. Но «Мне надо было в Москву».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 Почти везде получали обстоятельные ответы. Помочь собрату дело святое, может случиться, что на обратном пути сами расспрашивать будут. Совместными усилиями путь был намечен, и через два дня мы уже вышли из Иван города Где по воде, где волоком по суше с помощью бурлаков, протискиваясь по реке, цепляясь мачтами за деревья, почти смыкающиеся надузостью, но мы пробрались в Москву на моем судне. Ошвартовались, где я всегда ставил свои суда, недалеко от стрелки Яузы и Москвы-реки. Поскольку родственников у матросов в Москве не было, почти все они были из Пскова, Новгорода, Твери и других городов, то все они остались на судне. Георгий остался за старшего. Я же, наняв извозчика, поехал на Петровирикский переулок, в мой дом, ставший уже почти чужим после смерти Михаила. Приняли меня неплохо, накормили, отвели комнату для отдыха. Но родственной близости я не чувствовал, и отъевшись и отоспавшись за два дня пошел на корабль. Половина команды сошла на берег, благожалование позволяло. Вторая половина под руководством боцмана занималась мелким ремонтом и наведением порядка. Драили палубу, красили железо на блендированных бортах. Повезло мне с боцманом, хозяйственный мужик. Я с Георгием зашел в каюту. Он доложил, что на судне все было в порядке, и в принципе, коли набрать продовольствие, воду и порох, можно снова отправляться в путь. Вот что Георгий.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 Георгий убежал, вернулся через два часа, собрал пару узлов с ценностями, что мы отложили ранее. Взяв уже готовых сопровождать его с вооружением матросов, зашел попрощаться и уехал на подводе, на прощание помахав рукой команде. Я сидел в каюте, прикидывал, что нам нужно из инструментов, одежды, какие припасы нужны. Задумка у меня была сходить на Урал, посмотреть, что с изумрудными копьями, кое разведывал я для совместного использования с купцом Демидовым. Рудознатцев мне теперь не надо.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 «Да инструменты по списку. Ломы, молотки, кайла, ведра. К тому же продуктов набрать. Вот тебе деньги». Я протянул мешочек с серебром. «Займись с утра. Бери матросов человека три, нанимай подводы и по списку все покупай. Ежели упустил я, чего спросишь. А порохом, картечью и прочим припасом для штуцеров и пушек я займусь сам». Боцман долго читал список, шевеля губами, кивнул и ушел. Половину за ботс меня снял, надо бы жалования добавить. Ладно, посмотрю, как справиться с поручением. Я же на следующий день отправился на лошадях в Тулу. В России лучший порох пока изготавливали здесь. Времени искать шведский или немецкий не было. В основном он продавался за границей. За три дня я успел в Туле купить несколько бочонков артиллерийского пороха и бочонок пороха для штуцеров и пистолетов. Каждое его зерно было меньше по размерам. Также купил картечи, ядер и свинцовых пуль общим весом почти в 200 пудов. Купленное уложили в подводы, образовавшийся обосс из шести подвод медленно тронулся в обратный путь, и только через неделю мы въехали в Москву. Вся команда в поте лица разгружала телеги, в первую очередь порох, не дай бог кто-то закурит рядом. Каждое ядро носили вдвоем на носилках. Закончили почти ночью и без сил повалились на палубу. Я не пошел в дом к Михаилу, улегся спать в своей каюте. Утром меня разбудил боцман с докладом о работе.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 Да, гонял команду, особенно первоначально, до седьмого пота, так не по а чтобы обучить стрельбе из пушек и штуцеров, обращению с судном. Все это пригодилось в походе. Люди осознавали и не роптали. Мало-помалу через неделю после моего возвращения из Тулы все припасы были куплены, корабль был почти готов. Я отпустил в краткосрочный отпуск половину команды, в первую очередь тех, у кого недалеко были семьи.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 Один из матросов привязал кораблик к дереву, а я поднялся на кручу. Ничего подозрительного не обнаружил. Дёрн был цел, травка зеленела. Закапывать туда же не стоит, решил я, и, отойдя от камня в другую сторону пять шагов, воткнул палку. Спустившись вниз, взял лопаты и прихватил боцмана. Вдвоем мы выкопали яму подходящих размеров, сообща перенесли ценный груз из трюма. Запыхались таскать тяжесть в гору, но посвящать еще кого-то вместо хранения ценностей я опасался.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 Все были рады увидеть свой корабль. Оказывается, они вернулись вчера вечером. Не найдя судно, решили, что мы перегнали судно к другому причалу, и весь сегодняшний день бегали по берегам, высматривали корабль. У Георгия грешным делом мелькнула мысль, что мы ушли в новый поход без них. «Ну что ты, Георгий, как можно? Куда я без штурмана? К тому же мы с тобой добрые приятели, а между порядочными людьми такого не случается». Мы хорошо посидели в каюте за кувшином вина и жареным поросенком, что купили в ближайшем трактире. Матросы обгладывали кости второго поросенка, хотя у них он был изрядно больше. Георгий рассказал о семье, о детях, куда решил определить свои деньги. Немудрствуя лукаво, купил себе хороший дом и верфь. Пока на верфи распоряжался его младший брат, но Георгий со временем планировал осесть дома и заниматься постройкой кораблей сам. Поскольку к выходу корабль был готов и команда на месте, решили отплывать. Впереди осень, дожди, слякоть, дороги могут стать непроезжими. Насколько я помнил, дорогу до самого конца пути на корабле не пробиться. Помолясь, отчалили. Снова потянулись знакомые берега. В вечеру пристали к суше. На костре приготовили немудрящий ужин и легли спать. Утром пришлось немного задержаться, пока кашавара приготовят на костре кулеш, ведь в следующий раз горяченького придется покушать только вечером. Но мы с Георгием времени не теряли. Я разложил на столе купленные правдами и неправдами карты. Мы стали обсуждать маршрут. До Перми никаких проблем не намечалось. Ака, Волга и Кама полноводны, и наш корабль пройдет везде. А дальше будем смотреть по погоде и рекам. Коли настанет зима и реки покроются льдом, придется оставлять в Перми или Чусовом корабль, оставив несколько матросов для охраны. Пушки ведь с собой не повезешь. Самим дальше по замерзшей реке ехать на санях. Если повезет, и реки не встанут, можно нанять пару речных баркасов, но здесь есть минус. Все равно по реке мы не дойдем до изумрудных копий, а достанем ли за Уралом лошадей вопрос. Решили после нескольких споров выяснить на месте. Через несколько дней прошли Рязань. Вспомнилось, как я оборонял город, лечил людей, нахлынули воспоминания. Здесь я начал заниматься делом открыл сахарный завод и много чего другого. Неожиданно мелькнула мысль, А ведь князь в свое время наградил меня в окрестностях Рязани деревенькой. да боярина вот только я не дорос, в Москву уехал. целый ли заводик, жива ли та деревенька? В Рязани я прожил счастливые годы в любви с Настенькой. Наверное, лучшие годы своей жизни. Смахнув набежавшую слезу, я прошел в свою каюту, упал на койку. Тяжело, очень тяжело вспоминать потери. Это как в древней восточной притче. По дешаху волшебник обещал бессмертие.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 Целый день мы бродили по ярмарке, разглядывая диковинные товары. Я купил часы с секундомером, карманные. В том, что это не китайская подделка, можно было не сомневаться, не додумались еще до воровства торговых знаков. Случайно забрели в ряд, где продавали лечебные травы. Тут же знахари заговаривали желающим зубы. Я уже было развернулся уходить, как Георгий потянул меня за руку. Под пологом сидел старый седой дед, вокруг него стояли несколько человек. Пойдем, Юрий, говорят, дед судьбу предсказывает. И ты в это веришь? Верю, не верю тебе, что алты жалко?» И впрямь Мы подошли, дед весело делал предсказания: У кого корова удачно отелится, кому счастье привалит, золотую монету в скорости найдет. Девкам суженого, ряженого обещал: Так, обычная балаганная трепотня. Когда очередь дошла до нас, дедок взял за руку Георгия: Будешь жить долго и счастливо! Взявшись за мою руку, дед вдруг как-то смешался, отдернул руку, брякнул. «Нежить!» «Это как?» — удивился я. «Ты здесь не родился и не здесь умрёшь!» «Объясни!» Но дед схватил свою котомку и, крестясь на ходу, быстро исчез в толпе. «Чего-то чудно, дед наговорил. Ну ладно, про меня всё понятно, но тебе-то, Юрия колесец унес. Хорошо, хоть деньги отдать не успели». А я шёл к кораблю и поражался. Никто и никогда не говорил мне, что я не жить.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 Дорогие шелка, китайская бумага, отличные выделки. Украшения, ювелирные на любой вкус. Но все своеобразное, восточное. Тут же готовят плов. Ароматный, с бараниной, кизилом и еще бог знает чем. Ну а про холодное оружие я вообще молчу. Турецкие ятаганы, арабские сабли дамасской стали, аразмские ножи. Я даже видел японскую катану. Сколько в лавках защиты. Шлемы, кольчуги, поножи и поручи. Щиты, бахтерцы и прочее, отливающее синевой железо. Признаюсь, не удержался, купил арабскую саблю из Дамаска с узорчатым сероватым клинком и ножными обтянутыми кожей змеи, а также японский меч — катану. Не знаю насчет его качеств, но в современном мне мире катана ценилась высоко. Лезвие его отливало холодной синевой, ножны простые, гарды почти нет, рукоять из какого-то плотного дерева, но в руке сидит удобно и не скользит. И саблю и катану засунул за пояс. Выглядел, наверное, смешно, да мне бы до корабля дойти. Единственное, что не понравилось, огнестрельное оружие. Ружье с куцем прикладом, пистолеты с неудобной рукояткой, с шаром на конце. Украшены богато, но ствол без нарезов, замки допотопные. Нет, не для меня. Зашли в чайхану, поели вкусных, сжару лепешек с шарбетом, плова, попробовали хмельного кумыса. Пора и на корабль. На обратном пути прошли через базар, купили команде спелых фиников целую сумку, пусть вместо семечек поедят, многие ведь не видели и не слышали о финиках. Спохватившись, наняли мальчишку с целой экипой свежих лепешек, все лучше, чем сухари. Он за два тенге и принес их на корабль. Ужин получался восточный: лепешки и финики. Команде понравилось, а мне определенно напомнил крымский плен. Не свет не заря, со швартовов, впереди еще дальняя дорога. К вечеру прошли стрелку Волги и Камы, повернув на Каму. Теперь придется все время идти против течения, ход убавился. На ночь пристали к берегу. Матросы поймали огромного сама, пожарили на костре громадными кусками. Сом отдавал тиной, но когда весь день в брюхе пусто, пошел на ура. Тем более я весь день активно упражнялся с купленным оружием и пришел к выводу, что меч катана очень хорош в пешем бою, а вот сабелькой лучше махать в конном бою. В катану я прямо влюбился.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 Нашему железу хоть бы что, а с борта ушкоя полетели щепки и крепкий мат святским говорком. Балбесы. Смотреть надо. Прямо езда по встречной полосе получается. В вечеру остановились у какого-то русского селения. Жители сбежались к нам, предлагая на продажу копченую рыбу. Выбор богатейший. Холодного и горячего копчения. Виды рыбы любые. Щука, сом, налим, судак, еще что-то незнакомое. Набрали пудов 20, Для команды не так и много. Как консервы рыбные будут в походе. Здоровенную копченую белорыбицу съели тут же вместо ужина. К тому же жители продали свежеиспеченного хлеба. Жалко, пива не было. Такую царскую рыбу и с хлебом. Через неделю прошли Пермь. В то время небольшое городишко. Ощутимо холодало. Приходилось кутаться в теплые плащи. Но поскольку льда еще не было, двигались дальше. Вот и излучено-часовой. Мы повернулись с камы на часовую, внизу она была достаточно широкой и глубокой, чтобы пропустить наш корабль. Однажды утром меня поднял с постели крик вахтенного Лед ⁇ Вся команда повыскакивала из кубриков. На поверхности реки блестел лед. Кажется, путешествию на корабле приходит конец. Лед еще тонок, судно легко пойдет по реке, но с каждым днем лед будет прочнее. До городка часового оставалось совсем уж немного. Надо пробиваться, не бросать же нашего ветродуя здесь на реке.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 Сняли с ветряки. Теперь судно обездвижено, но может спокойно перенести зимовку. Городские причалы были в небольшой бухточке. Большого движения льда не будет, судно не раздавит. Дождались дня торгов. Долго выбирали лошадей. Ладно бы одну-две, нам надо было двадцать. Каждая лошадь могла вести на санях килограммов триста. Надо в санях было увезти продукты для людей, оружие, инструменты, сено и зерно для лошадей. Пока мы с боцманом, как знатоком лошадей, выбирали животных, двое матросов из крестьян выбирали сани. После долгого отбора еле-еле набрали 18 лошадей, запрягли их в пустые сани. На следующий день, уложив вещи и продовольствие, тронулись в путь. Пока я не был уверен в прочности льда, и мы ехали по земле. Снег лежал ровным слоем, укрывал землю на поллоктя. Через неделю продолбили прорубь, половили рыбу, прикинули толщину льда. Выдержит. Мы съехали на лед.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 Почему не выбрал самые хорошие залежи? Или запамятовал, что я ему сказал, или намеренно не сообщал о них своим мастерам, или приберегал напоследок? Сейчас я об этом могу только догадываться. Никакими обязательствами я уже не связан. Дело мы начинали вместе, вместе вкладывали деньги. А к этому времени Демидов уже давно мертв. Он и тогда был значительно старше меня. Так что совесть моя чиста. Вместо выхода жилы я распорядился обустраивать бивуак. Надо было рубить лес. Ставить избу, конюшню, класть печь. И люди и лошади устали от долгого перехода. Требовался отдых. Поспать в тепле, раздетыми, поесть горячего. Все отправились в лес. Благо и идти далеко не надо. Лошадями перетаскивали брёвна. Остаток дня ушел на заготовку материала, и только со следующего дня начали ставить избу и прилегающую к ней конюшню. Делали без изысков, без окон. Для тепла в виде длинного барака. Для быстроты возводили на мерзлой земле, лишь убрав снег. По весне начнет таять, избу может и перекосить, да только дольше оставаться я и не собирался. Через два дня закончились с жильем и принялись делать конюшню. Два матроса во главе с боцманом клали в избе печь. В избе было холодно, но, по крайней мере, не дуло и сверху не сыпал снег. К обеду следующего дня конюшня была готова, мы завели туда лошадей и перетащили все сено и зерно. Теперь можно и зимовать. Пару дней печь топить нельзя, она должна высохнуть, иначе вся пойдет трещинами, будет дымить, можно и угореть. Еду пока готовили на костре. Для сна поставили двухэтажные нары, это экономило место. После завтрака я произнес речь. Друзья мои и соратники. Рядом с со избой находится прииск с изумрудами. Когда-то давно я вместе с родознатцем нашел это место. Сейчас я хочу его разработать. Кто желает работать на прииске, получит половину найденных изумрудов. Кто не хочет, будет нести вахту. Заготавливать дрова для печи, ходить на охоту, добывать мясо и нести охрану. «Кто хочет поработать?» Взметнулся лес рук. «Кто не хочет?» Не поднялось ни одной руки. «Нет, други мои, так не пойдет. Кто-то должен охотиться. Работать кайлом тяжело, без свежего мяса нам не выжить. Кто-то должен заготавливать дрова, а повар варить еду. Кроме того, нельзя забывать о наших четырех матросах, оставшихся с судном в часовом. Предлагаю такой вариант. Выбирайте сами лучшего охотника, пусть занимается охотой. Повара, пусть кошеварит Все добытые камни будем пока складывать в общий котел, а по весне мы честно разделим между всеми найденные камни. Принуждать никого и не волить не буду. Вы сами сейчас решаете. Впереди 3-4 месяца тяжелого труда, и все вы – богатые люди. Дальше жить будете уже сами, я вам не указ». Раздался бас одного из матросов. «С деньгами чего не жить, работать мы готовы. Ты только, капитан, покажи, что делать надо, как они выглядят, эти камни. Выбирайте повара и охотника, потом пойдем к скале. После недолгих споров выбрали самого меткого стрелка, а также матроса глеба, который частенько кошеварил на стоянках судна. Получалось у него неплохо. Все, ребята, по местам стоять, отдать швартовы, разбирайте инструменты и вперед за мной. Люди разобрали ломы, лопаты, кайло и цепочкой двинулись за мной. Я очистил от снега кусок скалы и кайлом с молотком по очереди начал откалывать куски. Все с интересом наблюдали. Через полчаса, когда от меня уже валил пар, повезло. В одном из сколов блеснул тусклый серо зеленый камень. «Вот он, ребята!» Я поднял камень над головой. Обступившая меня команда передавала камень из рук в руки, разглядывая и цокая языками. «Невзрачный какой!» «Его еще обработать надо, для этого ювелиры есть. Необработанный выглядит скромно и стоит значительно дешевле ограненного. Но тут уж вам решать!»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 Поскольку горячего сегодня в обед не будет, перекусили в сухомятку сухарями и солониной, как на корабле в походе. Ничего, ребята, вечером уж, наверное, похлебаем чего горячего. Глеб с Егором сварят горячего супчика для Кулиша. лишь бы на охоте повезло. Места здесь для охоты неплохие, зверь не пуганный. А когда ты был здесь, капитан? Три года назад. Не мог же я им сказать, что уже 70 лет прошло, жизнь трех поколений. Поев, отдохнули с полчаса и снова за работу. Я и сам долбил, показывая пример. Работали до вечера, даже пришлось в приказном порядке прекращать работу, уже темнело и можно было не увидеть самоцвета в породе. Усталые, но довольные вернулись в избу. Еще на подходе почувствовали запах горячей мясной пищи, аж слюна потекла, ввалились гурьбой в избу, нас встретили улыбающиеся глепы Егор. Егору повезло, удалось подстрелить косулю, мясо будет на пару дней.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 Половина хотела работать, другая половина, почесывая свалявшиеся волосы, стояла за баню. Все дружно уставились на меня. Все, друзья мои, завтра к с колени идем, делаем баню и моемся. Русские же люди, а то уже в избу не войти от запаха. Полдня рубили деревья и таскали хлысты, застоявшимися уже лошадьми к избе. К вечеру банька уже была готова и внутри пахла сосной. Заранее на печке натопились снега, и первая партия пошла мыться. Банька была невелика и от силы вместила десять человек. Распаренные после баньки мужики голышом кидались в снег, кричали и баловались, как дети. «Сейчас хорошо бы пивка», — весело отдуваясь, сказал один из уже помывшихся. «Размечтался, а бабу не хочешь?» Матросы дружно засмеялись. Женщин никто давно не видел. Потом помылась вторая очередь, и я тоже.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 Все, ребята, пора сворачиваться, можем до ледохода не успеть. Сегодня последний рабочий день, завтра сборы и уходим. Встретили сообщения по-разному. Кто-то хотел еще поработать, но наиболее здравомыслящие поддержали меня. Хоть сани будут значительно легче, почти не осталось продовольствия, да и инструменты можно оставить, не пригодятся, а весу в них много, но и путь не близкий. А за Уралом может быть теплее. День выдался удачный, люди приноровились, набили руку, появился опыт. К вечеру более 30 неплохих камней пополнили мешочек. Жила была еще далека от выработки: здесь бы добывать, да добывать, но что поделаешь обстоятельства. Следующим днем мы вывели застоявшихся лошадей, запрягли их в сани, сложили остаток продуктов оружия. Несколько саней оказались пустыми, и Георгий дал совет бросить сани и ехать верхом. Без вседел это было не совсем удобно, но мы нашли выход. Бросили на спину лошадей шкуры добытых животных. Почти у каждого из нас были трофейные шкуры. Косули, зайцев, даже две медвежьих. Спать на них было мягче и теплей, и теперь в качестве седел пригодились. Бодро тронулись в путь. Двигались быстро. Снег к весне просел, стал более плотным. Лед на реке был толстым, но отливал синевой. Надо поторапливаться. Ехали с восхода и до темноты, позволяя себе лишь небольшой отдых. Люди-то могли днем отоспаться в санях.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 На льду стали встречаться санные следы и лошадиные катышки явные признаки того, что жилье уже недалеко. Остановились на ночь на ночевку, всегда делали это на берегу. Наша предосторожность оказалась не лишней. Этой ночью раздался сильный треск, даже грохот, и утром мы увидели, что река вскрылась, лед покрылся трещинами. Ехать по реке стало невозможно. На земле снег еще был, но дорогу то и дело преграждали упавшие деревья, ямы, овраги.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 Мешочки с самоцветами были и у меня, и у Георгия. Так стало двигаться лучше. И мы за день прошли вдвое больше, чем на санях. Хуже было другое. Кончался корм для лошадей. Сена не было уже дня три. Зерна оставалось очень мало. Если лошадей кормить плохо, то какая с них езда? На наше счастье встретили крестьянина на лошади. Тот собрался в город Чусовой. Пообещали заплатить серебром, и он привел нас в свою деревеньку, что лежала в верстах в трех в стороне. Там заночевали, поели горяченького, накормили от пуза лошадей и прикупили им корма в дорогу. Немного уже и оставалось до часового, верст пятьдесят. а такой дороге три 4 дня пути. Но и силы были уже не те, мы выдохлись. Надо было бы выйти на недельку пораньше, но кто знал погоду. На дорогу ушло четыре дня. Вечером мы въехали в город. Сразу направились к пристани, к кораблю. С судном все было в порядке. Остававшиеся матросы встретили нас радостно, соскучились. Оставили на корабле двух вахтенных, заняли почти весь постоялый двор, заполнив все комнаты и забив конюшню. Нежились в тепле, отъедались. Матросы впервые за много месяцев напились пива. Я наказал хозяину на следующий день натопить баньку. Пока команда мылась, боцман с матросами повел лошадей на продажу. Как раз был торговый день. Выглядели лошадки после похода изнуренными, но продать удалось всех. Одной заботой меньше. Из оставшихся денег я выплатил часть жалования, а на последние золотые купил продовольствие. Надо тянуть до Казани. В Чусовом ювелиров нет, никто самоцвета не купит. Вот Казань другое дело. Любят восточные люди камни. Изумруды, яхонты, рубины. И цены там неплохие. Жалко только камни не обработаны. Да ничего, продадим несколько и подкупим еды. А сейчас шиковать не придется. По реке вовсю шел лед. Боцман с командой ходили на судно, приводя его в порядок. Работы было еще дня на три. Ставить ветровики, грибное колесо, кое-где поменять такелаж, заменить кое-что из дерева. Дни летели, наполненные работой. Через пять дней судно было готово к плаванию. Река очистилась ото льда, но бурные воды несли упавшие деревья, мусор. Решено было подождать еще несколько дней, пока по реке пронесет всю дрянь. Если в борт ударит бревном, пробоина гарантирована. Быстро теплело. Снег кое-где еще лежал, низины затопило водой, Дороги стали непроезжими как для повозок, так и для конных. Ко мне подошел вахтенный. «Капитан, там тебя спрашивают». «Кто?» «Священник какой-то». Я удивился. Знакомых священников у меня в Чусовом не было. Вышел из каюты. В ней было промозгло, как и во всех каютах после стоянки. На причале стоял седовласый священник в простой рясе и с большим серебряным крестом на груди. Я поздоровался, осенил себя крестом и поклонился. «Чем могу служить, святой отец?» Священник осенил меня крестом. «Не поможешь ли горю, добрый человек?» «Чем же?» «Сына у меня в прошлом годе татары в плен захватили. Вот деньги собрал на выкуп. Хочу в Казань добраться, найти и выкупить». «А от меня что хочешь, отче?» «Вы же и через Казань поедете. Возьмите меня с собой». «Что ж не помочь православному в беде? Прошу на судно, отче».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 Но прислушиваясь к твоим словам, сын мой, уберу под одежду. Приходилось бывать у Басурман. Аж два раза в плену подолгу был. Даже языках выучил. Как же удалось освободиться? Долгая история. Потом расскажу, коли интересно будет. Как звать вас, отче? Отец Никифор. А в Казани знаете, где искать, кто похитил сына? Подсказали прихожане, у кого узнать можно. Тем и утешаюсь. Язык татарский знаете ли? Священник покачал головой. Да, придется ему помочь. Долго ли еще стоять будем? Как только вода чуть сойдет, да бревна, сучья и прочий мусор проплывет с верховьев. Думаю, еще пару дней. Тогда схожу в местный храм, помолюсь, да с местным настоятелем посоветуюсь. Я ведь не местный, мой храм в верстах в семидесяти отсюда. Да как же вы добрались, отец Никифор? Пешком, сын мой, дороге развезло, не проехать под водой. Мы попрощались. Вечером, пока не смерклась, я собрал на палубе всю команду. «Други мои, мы идем в обратный путь. Поход был удачным, на прииске нам повезло и удалось добыть талику самоцветных камней. Думаю, пришла пора по чести разделить добытое». Одобрительный гул был мне ответом. Я вынес из каюта оба мешочка с каменьями, высыпал на пол. Матросы, как завороженные, уставились на камни. Они не производили никакого впечатления. Серые, тусклые, какие-то пыльные.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 Матросы решили доверить Боцману и Глебу, нашему Кашевару на прииске. Глеб отвернулся от стола, Боцман рукой показывал на кучку камней, а Глеб выкрикивал имя члена экипажа. Названный подходил, забирал свою долю. Все было по-честному. Кто-то прятал камни в карман, кто-то завязывал в узелок, кто-то отходил к борту и тер камни о сукно рукава. Каждому досталось по 10-12 камней в зависимости от размера. Я стоял у борта, наблюдая за дележкой. Ко мне подошли сразу несколько человек. «Капитан, ты человек опытный. Скажи, за одну долю, что купить можно?» «Если продать необработанные, то деревню, вместе со всей живностью. Коли обработать, то можно дом каменный в городе, да еще немного на жизни останется». Народ ахнул. Хоть и подошло немного, но остальные держали ушки на макушке и ловили каждое слово. Никто раньше не держал в руках изумрудов и не знал им цены. Каждый из них, по местным меркам, теперь был богатым человеком.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 Но сейчас, имея в кармане серьезные суммы, все радостно обсуждали будущее. От команды отделился боцман, поклонился в пояс и сказал: От всей команды большая благодарность тебе, капитан. Как бы не твоя удачливость, видно, Бог тебе благоволит. Жить бы нам всем на жаловании. Виж, в сердце твоем благородство и жалость к простым людям живут. От всего народа поклон тебе, Юрий, и долгие лета. Я тоже поклонился команде и молвил.